Зимой на льду, летом на песчаных пляжах горожане и крестьяне катали колеса, соревновались, кто отправит дальше других подобие колеса движением кисти. Помимо этого существовало более 15 вариаций игры в мяч. Наиболее популярной была долгая лапта. Игра проходила на деревянной или булыжной дорожке, разделенной цветными полосами на несколько полей, на которых размещались две команды. Игроки перебрасывались мечом из кожи. Популярность этой игры в течение века возросла настолько, что трактирщики пристраивали к своим заведениям крытые дорожки для долгой лапты рядом с традиционными кигельбанами. Игра в пас, прародительница ракета хотя шар в ней бросали рукой, требовала физической силы. Существовали варианты этой игры. Согласно одному из них, Майлу, шар продвигали ударом молотка с рукоятью. Клюшка, аналог современного хоккея, зимой проходила на льду, а летом – на ровной площадке. Ударом изогнутой клюшки нужно было посылать к колышку, являвшемуся целью деревянные шарики. В клюшку играли все, от мала до велика. Если майл требовал от игроков силы, то клюшка – точности удара. Городская милиция, образованная гильдиями, поддерживала традицию средневековых состязаний в стрельбе из лука. Лучники демонстрировали свое искусство перед публикой в воскресным утром или в канун корпоративных праздников. Утром милиция парадным маршем с барабанщиками впереди, пестря разноцветными мундирами ремесленников, вооруженных до зубов и сверкая касками офицеров, проходила через город к площади. На ней устанавливался столб, увенчанный деревянной фигуркой птицы. Тот, кто с первой стрелы сбивал мишень, провозглашался королем стрельбы. В промежутке между церемониями такого рода стражи порядка тренировались в тирах, превратившихся в центры развлечений буржуазии. В Гааге было два тира, считавшихся подсобными помещениями городской ратуши. У каждого региона были свои традиции. В Фрисландии устраивались игры в кольца, в других местах соревнования бегунов, конные состязания. На острове Терсхеллинг Служившим пристанищем котиков во время сезонных миграций переодетые крестьяне смешивались с животными и участвовали в их возне, чтобы потихоньку оттеснить их от берега и схватить. В большинстве народных развлечений проявлялась варварская жестокость по отношению к животным. Взять хотя бы гусиную охоту. На веревке, натянутой горизонтально, за лапки подвешивали живого гуся, шею которого смазывали жиром. Молодежь во весь опор проносилась в повозках или просто на своих двоих под веревкой и пыталась сорвать гусь, ухватив его за скользкую шею. Иногда веревку протягивали над каналом, и игроки проплывали под ней в лодке, стоя на корме. В случае промаха их ждала холодная ванна. В тавернах играли в кота. Живого кота подвешивали в бочонке на веревке, натянутой между двух столбов. Игроки по очереди бросали в бочонок с котом дубинами, от ударов которых трещали доски. Наконец, тот рассыпался, и полуживой кот падал на землю. Но дубины продолжали падать на него градом, пока зверек не погибал. Эта отвратительная забава пользовалась такой популярностью, что к концу века ею развлекались люди из хорошего общества, заменив, правда, из эстетических соображений кота на павлина. Во всех этих играх принимали участие и дети, которые от такого времяпрепровождения не становились чувствительнее. Стаи подростков забавлялись ловлей бродячих собак, которых с соблюдением всех правил подвергали пытки на дыбе, наказанию применявшемуся во флоте. В Барабанте малолетние команды вели потешные бои по всем правилам военной тактики, под треск барабанов передвигаясь на ходулях. В детских играх того времени находили свое отражение политические кризисы. Во время событий 1619 года жители Гааги стали свидетелями следующей картины. На Ворхауте толпа мальчишек расстреливала пять снеговиков, изображавших Олден Барнефельда, и других вожаков армяниан. В одном реестре, составленном на французском языке в конце столетия, представлен перечень детских игр, существовавших в Нидерландах. В большой шар, в муху, в щелчки, в старый башмак, в биту, в трещотку, в бабки, в палочки, в квадратики, в чет-нечет, в орех, в разбитый горшок и в лошадку. Добавим к ним жмурки, мельницу, чехарду, волчок, лук и, наконец, шарики, в которые играли на могильных камнях. Если не в самой церкви, поскольку уличная мостовая не была столь крепкой и ровной. Девочки водили хороводы и играли в куклы. Куклы делались всевозможных форм, из дерева, тряпочек, бумаги и даже из серебра. Некоторых кукол одевали в костюмы разных провинций, и они могли закрывать глаза. Кукольные домики насчитывали от 6 до восьми комнат с обстановкой. Весной девочки прыгали через скакалку, мальчишки через ямы, осенью запускали летучих змеев. В каждой провинции водились свои игры, отличавшиеся названием и деталями но в целом они походили одна на другую, поскольку основывались на детском фольклоре, общем для Европы. Несмотря на церковные запреты, танцы пользовались народной любовью. Танцклассы и танцмейстеры процветали. Ни один общественный праздник или частная вечеринка не обходились без бала. В то время существовало два противостоящих друг другу стиля. Один восходил к фольклорным традициям, другой опирался на современную иностранную моду. В провинции мелкая городская буржуазия танцевала «Топни-ножкой», «Семь прискоков», «Жако, отдохни» и другие произведения народных хореографов, иногда известных только в пределах местечка. Аристократия же предпочитала Минуэт, Скоромуш, Гильярду, красавицу Новобрачную, Фарлан и Любезного Победителя, чьи французские имена говорят о своем происхождении. Но каким бы ни был стиль бала, он заканчивался... Хороводом.